Глава пятая. Гром и птица. На рассвете одиннадцатого дня Боа привстала в стременах и указала пальцем на горизонт. Над вздрогнул, и Карри, тотчас почувствовав его нервозность, забил копытами и затряс гривой. Посреди покрытой трещинам долины что-то чернело. Какая-то область с четкими геометрическими границами, которые невозможно было списать на случайность. Прищурив глаза... Нат различал многоэтажные сооружения с террасами, зубчатые выступы, раскинутые веерами величественные лестницы. Ну а зелёный, похожий на малахит материал, не оставлял сомнений по поводу природы этого места. Конечно же, то был город, город, спящий каменным сном. Нат сжал челюсти, значит, конец пути близок, он понял, Подсознательно он надеялся, что карта, составленная рацией, является приблизительной, а, возможно, и придуманной. И эта неопределенность сулит им долгое странствие. Он ожидал, что им придется покружить, тем самым удлиняя дорогу и получая временную отсрочку. Он был раздавлен. Координаты, указанные рацией 30 лет назад, обнаружили сегодня свою обескураживающую точность. Скрипя сердце, Над изобразил воодушевление, поднял вверх кулак в знак победы. При этом в глазах служанки, как ему показалось, блеснули иронические огоньки. Он пожал плечами и хлестнул коня. Однако на сей раз размашистый голубь через дюны не развеял его тоскливых мыслей. В начале вечера, словно в подтверждении неизбежности того, что их ждет, западным ветром по равнине прокатились глухие отголоски взрыва. Над и застыли. Даже искаженное расстоянием это эхо невозможно было не узнать. Пронзительный металлический скрежет, органная труба, задетая взрывной волной, заканчивая резкой трелью, от которой заныли уши. Сомневаться не приходилось. Кто-то только что взорвал шашку. Кто-то уже был у цели, возможно, в самом сердце спящего города. Кто? Топ? Ульм? Акарис? Несмотря на потаенный страх, который гнездился где-то в желудке, Нат ощутил уколы ревности. «Значит, он не будет первым!» И тут же упрекнул себя за мелочность. «Они здесь не соревнуются друг с другом», а выполняют работу, требующую терпения и кропотливости. И неважно, кому достанется пресловутая пальма первенства. В тот день вдалеке раздались еще два взрыва, но где именно, Над определить не смог. Ветер уже сменил направление. Над прибавил ходу, безотчетно пытаясь себе доказать, что ему не терпится тоже поиграть со взрывчаткой. Хотя на самом деле ничего этого не было. Зеленая стена, что с каждым часом становилась выше, внушала ему страх, а в голове крутились слова учителя Радцы. Ему вспоминались фантазмогоричные описания жреца. Пустынные улицы, заполненные статуями, неподвижный маскарад, великая уловка гибернации. Сумеет ли он отличить живых от каменных? Конечно, Бо придет ему на помощь. бо и ее маленький серебряный молоток. Но и ее чутье не безупречно. Она верно угадывала в шести случаях из десяти, редко чаще. К тому же, оба они утомлены долгим переходом. Недолгий и непрочный сон, нервное напряжение, накопившееся за ночи, когда она стояла на страже, несомненно, повлияют на точность Боа. Ей следовало бы хорошенько выспаться, прежде чем приступать к чему-либо, Хотя в любом случае, окончательное решение принимает рыцарь-искатель. «Не попадайтесь в ловушку нерешительности!» Часто говорил им Раца. «Дайте себе на раздумье 30 минут, не больше, после чего выполняйте свой долг!» В противном случае вас утянет водоворот сомнений. Сомнения обрекут вас на промедление, и вы в день напролет будете изучать свою мишень, не отваживаясь сделать шаг. Если вы не сможете быстро принять решение, ищите другую цель. Но будьте осторожны. Два раза подряд отступив перед препятствием, вы рискуете разувериться в своих силах. Даже отчаяться. Когда вас во второй раз одолеет кризис нерешительности, действуйте на бум, но это не должно превратиться в систему. Пусть это будет вашим способом преодолеть минуту слабости, но никак не правилом. Сомнение. Вот это подлинный враг. Все надо делать быстро, не слишком раздумывая, действовать технично. Удостовериться в наличии нужных признаков, с часами в руках взвесить все «за» и «против» и подытожить сумму вероятностей, и ни в коем случае не давать обратный ход, не допускать колебаний. Критический взгляд Боа направлен на ему в затылок. Он уверен, заставит его собраться, и никакой из демонов, о которых предупреждал Ратса, не сможет утянуть его в свою пучину. «В этом наддал клятву». Раскаленный воздух дрожал, искажая очертания предметов, но, несмотря на это, город проступал все отчетливее. Каждая новая деталь решительно опровергала предположение о мираже. Уже можно было различить подъездную дорогу. По сторонам ее, словно изгородь, выстроился двойной ряд застывших драконов на одинаковых кубических пьедесталах. При мысли, что ему придется пройти через эту галерею ощеренных зубов, Над ощутил непривычный спазм в своем атрофировавшемся желудке. «Сколько здесь каменных ящеров! И сколько спящих монстров! Сколько гибернантов и сколько их копий!» «Нет, он не должен подаваться головокружению. Количество статуй подавляло, и чтобы прийти в себя, Над сконцентрировался на действиях, которые ему предстоит выполнить совсем скоро». инстинктивно ища взглядом ящики, обтянутые кожей и притороченные ремнями к крупу вьючной лошади. «Это не простая взрывчатка!» не раз втолковывал им Раца, ведя их за собой вглубь скалы, в сумрачную пещеру, о существовании которой никто, кроме жреца, не знал. Нет, вещество, к коему вы сейчас прикоснётесь, не имеет ничего общего с тем, о чём вы могли слышать прежде. Никаких фитилей, электрических проводов, никаких взрывателей, ни ручных, ни замедленного действия, ни срабатывающих от встряски, никаких датчиков времени, часовых механизмов, никаких запалов. Нет, субстанция, содержащаяся в этих ящиках, не боится ни жары, ни огня, ни ударов. Вы можете бросить её в пламя, бить по ней молотком и нисколько не опасаться взрыва. Фактически, это вещество чувствительно лишь к одному воздействию – к звуку, к определённому звуку некой чистоты, только к нему и ни к чему другому. Превосходное решение, согласитесь! Спотыкаясь в полумраке каменного лабиринта, неофиты предпочитали помалкивать. Наконец, в дрожащем свете факела им открылось странное сооружение — гигантское вертено из покореженного металла, впечатанное в скалу, словно лезвие в рану. Ржавчина расползлась по ее поверхности алыми язвами. Лопасти, покривившиеся от удара, были изрезаны ее жалкими кружевами. «Космический корабль!» — проговорил Ратца. Его голос дрожал от волнения. «Возможно, боевой крейсер. Эта пещера, несомненно, является его шахтой. Но со временем шахта обрушилась, похоронив его навсегда в толще скалы!» Недоуменно сдвинув брови, Нат обернулся к товарищам, Но ни Топ, ни Акарис не могли объяснить смысл странных слов мастера поиска, и ему пришлось просто принять их к сведению. Отодвинув проблему на край сознания, Над все свое внимание перенес на ржавую конструкцию. Тем временем Ратса ступил на примитивный мостик и двинулся внутрь корабля. Факел, раскачивающийся в его тощей руке, дымил и потрескивал, Потоки воздуха отбрасывали за ним шлейф из сажи и искр, опалявшие волосы учеников, гуськом следующих за учителем. Наконец, они оказались в круглом помещении, стены которого были сплошь заставлены ящиками, похожими на дорожные вьюки, обитыми кожей, побелевшие от пыли. Кое-где ящиков не доставало, и на их месте зияла пустота. «Сто восемьдесят!», – прошептала Ратца. их осталось только сто восемьдесят эти запасы невозможно восполнить пробелы что встречаются отряда к ряду никогда не будут восстановлены перед вами сейчас наше единственное оружие против людей дождя оружие унаследованное в далеком прошлом и от которого однажды не останется ничего кроме воспоминаний. «Понимаете теперь, почему его нельзя растрачивать впустую?» С огромной осторожностью Ратса вынул один из ящиков и распустил связывающие его ремни. Над заметил, что с внутренней стороны короб защищал резиновый слой, шириной в несколько сантиметров. В центре ящика находилось прямоугольное углубление толщиной в руку, наполненное розоватой массой, по виду напоминающей желатин. «Немного же сюда поместилось!» — тихонько фыркнул Топ. «Это называется глухим ящиком!» — объяснил жрец, демонстрируя маленький кожаный короб. «Изнутри он полностью звукоизолирован. Это сделано, чтобы ни один звук снаружи не достигал взрывчатого вещества, чтобы оно оставалось глухим ко всем внешним воздействиям!» это очень важное условие и его соблюдение может спасти вам жизнь а пренебрежение им напротив оборвет ее ну афитиль отважился спросить ульм на лице мастера промелькнула гримаса раздражения я ведь вам уже говорил эта субстанция реагирует только на определенный звуковой сигнал «Что же до инструмента, к которому прибегали создатели взрывчатки?» Ратца раскрыл руку. На ладони у него поблескивал странный свисток, что-то вроде небольшой костяной флейты. «Это?» – недоверчиво воскликнул Топ. «Да, именно это! Простой свисток, вырезанный из неизвестного нам материала». Из кости или из рога, но в нашем мире не существует животного, которому они могли бы принадлежать. Благодаря этой особенности он способен создавать своеобразный звук, который никакое человеческое горло не сможет произвести. Этот свист мгновенно провоцирует детонирующую реакцию. Крайне локализованный, но необыкновенно мощный взрыв, перед которым ничего не способно устоять. «Что значит крайне локализованный?» – спросил Нат, не отрывая глаз от желтоватой трубки, которую жрец сейчас зажимал между большим и указательным пальцами. «Я хочу сказать, что взрыв разрушит всё в радиусе двух метров, какой бы ни была прочность объектов, но если ты будешь находиться на расстоянии 50 сантиметров от зоны поражения, ты ни в коей мере не будешь задет». «В двух шагах от тебя развернется ад, но ни огонь, ни ударная волна не нанесут тебе ни малейшей раны!» «Невероятно!» – выдохнул Ульм. «Однако я ничуть не преувеличиваю!» – подтвердил жрец с довольной улыбкой. «Вот какова наука у этих неизвестных существ! Мы все испробовали против драконов!» Все старые традиционные взрывчатые вещества, составленные нашими мастерами на основе серы и селитры. И самое большее, на что они были способны – произвести трещину в панцире Хамелеона. И только эта материя, пришедшая к нам со звезд, может нам помочь в нашей очистительной миссии – «Это смертоносная субстанция, которой мы обладаем, увы, лишь в ограниченном количестве!» «Ну, а свистки?» – перебил его топ. Ратца поморщился. «Их тоже осталось немного. Некоторые испортились от времени. Достаточно одного простого скола на кости, чтобы извлекаемая нота изменилась и, следовательно, перестала оказывать воздействие». Это еще одна трудность, с которой вам предстоит столкнуться. Я уже говорил вам, что мы вырезали миллионы подобных свистков, но не добились ни малейшего эффекта. Когда вы окажетесь в пустыне, как зеницу ока берегите свой детонатор. Трещина, царапина на язычке, и инструмент станет бессильным, бесполезным. «И тут хоть дуйте в него, пока не лопнут щеки, взрывчатое вещество не соизволит пробудиться от своего неподвижного сна, и вы, мои рыцари, будете не опаснее, чем пугало, а что может пугало против дракона?» И прежде чем вновь исчезнуть в одном из карманов рации, костяной цилиндрик прошел по рукам учеников, по поводу взрывчатки больше вопросов не было». Прошел почти год, прежде чем Над снова столкнулся с загадкой этого странного способа разрушения. В то время он проходил подготовку при конюшнях под началом одного из учеников старшего набора. Это был парень, весь состоящий из мускулов и с вызвом носящий бритый череп. Откликался он на имя Ольмар. Мелкий интриган, он пользовался непререкаемым авторитетом среди неофитов. Нат, опасаясь его грубости и силы, при встречах с ним всегда был сдержанно вежлив. Однажды вечером Ольмор, желая произвести на него впечатление, неожиданно ударился в откровение. — Старик Раца смеется над вами! — ухмыляясь, сказал он, решительно вонзив вилы в соломенную подстилку. И, видя недоумения Ната, прибавил, гнусно улыбаясь. «Да, — Да-да! — «Он рассказывает вам сказки, а вы, малышня, слушайте его, раскрыв рот. Он старый хитрец. То, что может напугать, он утаивает от вас. Своей болтовней заставляет вас сиять от гордости. Слава! Да он скрывает от вас самое дерьмо, а я тебе скажу. Мне ты можешь верить?» «Держу пари, он вам уже показывал взрывчатку». «Взрывчатку, которая срабатывает только на звук свистка!» «Волшебную хлопушку, которая делает бум, когда ты играешь на флейте!» Нат кивнул. Его горло внезапно сжалось от дурного предчувствия. Ольмар понизил голос и уселся на солому, поманив его знаком поближе к себе. «Тебе не кажется странным, что это взрывчатое тесто? Что его непременно надо держать в глухом ящике?» Если для того, чтобы заставить его бабахнуть без виска, не обойтись, надкусал губы. Этот вопрос тоже приходил ему в голову, но он не осмелился его задать из уважения к учителю. Я скажу тебе, почему оно так, хохотнул Ольмар. В пустыне обитает одна птичка песочного цвета. Их осталось совсем немного. Она называется гулинь. В период такования, в конце лета, она испускает крики, похожие на странный писк. Вот и этот крик в точности тот же, что издает волшебный свисток рации. «Теперь ты понял?» Нат вытаращил глаза. Парень с бритым черепом победно загоготал. «То-то и оно, старик! Если глухие ящики будут неплотно зарыты, или если ты будешь расхаживать взрывной шашкой в руках... И в этот момент явится гулей, чтобы пропеть свою песню. Ты взлетишь на воздух. Когда окажешься в пустыне, прежде чем открыть свой ящик, посмотри хорошенько в небо и помолись, чтобы гули не затаился где-нибудь неподалеку. Кому-кому, а ему не нужен свисток. Он раскрывает клюв, перебирает язычком и хоп! Чик-чирик-бум! Ольмар быстро оглянулся, проверяя, нет ли кого поблизости, и продолжил едва слышно. «И это еще не все. Ты не хуже меня знаешь. Костяных свистков почти не осталось, и старое обезьяне не удается создать новых. Тогда он придумал оригинальное средство для достижения нужного результата. У него в мыслях попытаться изменить голосовые связки рыцарей-искателей. Не больше и не меньше». И, кажется, он уже втайне приступил к операциям. Берет тех, кто поменьше, открывает им рот и чик! Отрезает, надрезает, настраивает им голос, как какой-нибудь музыкальный инструмент. И все это, чтобы они могли произвести звук такой же, как у его долбанного свистка. Но вот в чем засада. До сих пор у него так ничего и не вышло. По пробуждении детишки оказывались либо совсем немыми, либо едва способными пищать, как утки. Говорят, на совете старейшины ему посоветовали опробовать кастрацию. Вроде бы это предотвратит ломку голоса. А по самым последним слухам, сейчас обсуждается вопрос кастрировать всех новичков младше десяти лет. Говорю тебе, он сумасшедший! Скоро, чтобы заставить этот дурацкий динамит разродиться, ему потребуется спеть колыбельную. Составится целый хор. Хор мальчиков взрывателей Вот уж будет зрелище. В общем, берегись его. В его заплесневелом мозгу полно гнилых идей. На плечи НАТО, словно тиски, опустились жилистые руки Ольмара. Криво улыбнувшись, он добавил. «Единственное, о чем мы можем мечтать, старик, это чтобы Гули не свистнул нас под ухом в тот день, когда достанем нашу первую динамитную шашку!» Впоследствии Над часто раздумывал над словами Ольмара. Были ли они пустыми россказнями, выдуманными с единственной целью — упрочить свой вес в глазах мальчишки? Или за ними скрывалась некая истина? Как и другие, Ольмар отправился в поиск и никогда больше не вернулся. Совершил он акт самоубийства при помощи последнего заряда, как то предписывал установленный ритуал, или стал жертвой гулиня. Нат обвел пальцем края футляра из темного дерева, висящего у него на шее на толстой цепи. В нем лежал костяной свисток, завернутый в шелковый лоскут, упрятанный, в свою очередь, в кусок просмоленной ткани. Нату вспомнилось, как однажды он осмелился потребовать у Радцы подробностей, рациональных объяснений. Однако, вопреки его опасениям, Радца не впал в ярость перед подобной наглостью. «Почему процедура так сложна?» – спросил он с веселым огоньком в глазах. «А ты на самом деле уверен, что она сложна?» По-твоему, проще было бы использовать фитиль, который боится влаги? Или огниво, которое может не зажечься, разбиться или вообще утерять кремень? Электрический детонатор, чей испорченный от времени генератор окажется не способен создать сильный заряд? Поразмышляй над этим, и ты убедишься, твои упрёки отпадут сами собой. Над был побеждён. Как ни старайся, рацию невозможно было застать врасплох. У этого дьявола на все находился ответ. По равнине пронесся вихрь, обдав песком лошадей и всадников. Залп мелких камешков заставил НАТО сжать зубы. Кари заржал. Юноша озабоченно нахмурился. Порывы ветра становились все более и более яростными. Эти атаки невидимого противника пугали лошадей, и после них весь остаток дня животные проявляли нервозность. Над вздохнул, пытаясь освободиться от тяжести, что сдавливало ему грудь. Период бездеятельности подходил к концу, и он был этому рад. Его дух больше не обречен биться в коробке черепа, как зверь в клетке. Не сегодня, завтра он на практике применят те манипуляции, что заучил в недрах пещер. Он будет уничтожать народ фальшивых статуй, спящих врагов, прикидывающихся камнем и неспособных сопротивляться, добавил едва слышный голос где-то в глубине его сознания, но над заставил его замолчать и пришпорил Кари. Тем же вечером они достигли первых извояний, образующих двойной изгородь вдоль подъездной дороги. Лошади встали на дыбы. Неподвижные драконы, казалось, оставляли одно целое с их пьедесталами. В застывшем рывке они обратили в сторону пустыни оскаленные пасти. Глаза не выражали ничего, ни презрения, ни кровожадности. «Глаза статуй!» – подумал Нат. «Пустые, фальшивые». Зрачки, за которыми ничего нет, он почувствовал, как его охватывает отчаяние. Настала ночь. Боа пошатывалась от усталости. Несмотря на свое отвращение, Над решил устроить ночлег вблизи драконов. Расстояние и темнота не позволяли разглядеть очертания города, но уже можно было угадать нагромождение различных строений и множество фигур, замерших в символических позах. «Лабиринт-статуй!» — вздрогнув, подумал Над. «Завтра ему придется войти в эти аллеи, окаймленные группами всадников, нимфами с свинками на головах, хороводами на пускной грации». Его затылок сжал от головной боли. Он завернулся в плащ и улегся на землю, ощущая обнаженным бедром холодную сталь обоюдоострого меча. Еще один самообман. Над это хорошо понимал. Бесполезный амулет против сил, которым он вознамерился бросить вызов, вроде тех тряпичных кукол, которыми успокаивают малышей в час отхода ко сну, когда слышатся голоса сумрака и бродят ночные демоны. Он вытянулся на спине, устремив глаза к небу. А если внезапно разразится гроза? Если первый ливень сезона дождей начнется без предупреждения, через час, когда его веки будут сомкнуты? И ничто не защитит его тело от мертвящего потока, если...» Над прикусил язык. «К чему толку себя пугать? Ни одно облако пока не омрачало небесный простор. У него еще есть время, в этом он не сомневался. По крайней мере, пятнадцать дней. Еще две недели, прежде чем придется натягивать каучуковые доспехи».